глава шестая. Калинин. За морями-океанами. Когда-то давно, в будущем, как ни странно звучит это выражение, Аркаша любил Лондон. Сейчас же терпеть не мог. Дело даже не в том, что несколько лет англичане воспринимались исключительно как враги. Им в стиле за первое, самое страшное и неожиданное нападение. Их по мере возможности грабили, С ними постоянно сражались прежде, в далеких морях и джунглях, а затем в европейских водах. Но битвы ушли в прошлое. Злости давно не было. Поквитались и хватит. Планета большая, гораздо больше, чем будет позднее. Транспорт не тот, не та связь. Новости идут годами. И сам путешествуешь еще дольше. А раз не воевать, то вполне можно сотрудничать. И потому в путь Аркаша пустился с легким сердцем. Кто-то должен сопровождать небольшой торговый караван, наладить связи, повыгоднее пристроить товар. А расходов пока было гораздо больше, чем доходов. Производство занятия постоянно требующее вливания новых средств. Два грузовых судна, а в охранении родная ламп. Кораблям вредно долго стоять на приколе, как и людям. Полезно время от времени вспоминать навыки в различных делах. На море старшим был Ярцев. Третьи кипара составляли назначенные Петром волонтеры. Валеру отпустили с условием, чтобы подготовил из них специалистов, преподав не только теорию, но и практику. А какая самая лучшая школа для моряка? Разумеется, дальние путешествия. Для тех, кто о море разве что слышал и сразу по северным морям во вход скандинавского полуострова до морских держав Европы. Это даже не школа, а университет. Но кому университет, кому сплошное мучение. Если добавить, что, собственно, моряков на Бригантине почти не было. Помимо волонтеров, на ней находились солдаты, до да взятые на флот мужики. И лишь немногие соплаватели командура чуточку разбавляли экипаж. То плавание было на, на, не намного легче, чем первое, почти забытое. То, которое совершили пассажиры Некрасова, на самой первой захваченной у Сыра Джейкова Бригантине. В чем-то даже сложнее. Климат суровее, переходы длиннее, да и групповое плавание вещь нелегкая, требует навыков от всех команд, внимания, опыта. На купцах хоть шли те же моряки, которые доставили корабли в Архангельск, им лань была больше обуза чем реальная охрана. Было все. Шторма, после которых долго приходилось искать друг друга, встречные ветра, как-то раз штиль. Одного матроса смыло за борт, другой простудился и умер. Все равно дошли. Все три вымпела. Война явно подходила к концу, однако в европейских водах шли осторожно, уповая не столько на силу, сколько на новый никому не ведомый флаг. Итогом было разочарование. Петр, согласившись на вояж, предписал конечный пункт Англию или Голландию. Ему вольготно было распоряжаться, думая, что повсюду ждут друзья. груз на первое время был тот, которым наполняли свои тюмы британские купцы. Пенька — дальняное полотно. Начинать лучше с чего-то проверенного и знакомого. А знакомым оказался не только товар, но и цена. Англичане были согласны взять все доставленное, однако ровно за столько, за сколько купили бы это в Архангельске. Стоимость перевозки при этом дара не учитывалась. Аркадий сунулся к одному, к другому, третьему, побывал везде, где только возможно. Везде ждал один и тот же ответ — Купцы и явно сговорились. Им не хотелось конкурентов, и они сразу и недвусмысленно дали понять, что делать московитам у них нечего. Пусть отдают товар и убираются ко всем медведям. Обдавать за ту же цену Аркадий не привык. Биться в непробиваемую стену лбом быстро надоело. Благо быстро понял, что разрушить всеобщий сговор не сумел бы дарефлейшно. Решение пришло само. Калинин громогласно заявил, что в таком случае отправляется в Голландию. Сам же повелок недавним бывшим родным берегам. Петр упорно старался нажить во Франции врага. Громогласно отмечал победу англичан над ней. Если англичане считали очередную схватку победой в Голландии, принял всех послов, кроме французского. Даже волонтеров отсылал в разные страны, вплоть до Италии. Лишь королевству Людовика не удостоилось ни одного. Подобное отношение имело три причины. Друзьями своими русский царь считал англичан и голландцев, а враги друзей – мои враги. Второе же – Франция находилась в союзе с вечным противником Турцией, и уже потому было как бы недругом московского царства и якобы плела вокруг какие-то интриги. И ко всему этому добавлялось соперничество в Польше. Если объективно, единственное на данный момент противостояние двух стран – Ну, не заботило пока французский двор вечное противостояние русских и османов. Не видели здесь угрозы. Но отношения Петра секретом не было. Посему и ответные чувства были такого же рода. В тех случаях, когда о России вообще вспоминали. Большей частью были заняты другими делами, гораздо более важными. Войной с Аугсбургской лигой, к примеру. Пусть она заканчивается, однако уже ясно, Не за горами другая война, на этот раз за испанское наследство, и противниками опять будут те же самые страны – Англия, Голландия и Австрия. Серьезные противники, не чета северной стране. Нарываться на неприязнь властей Аркадий не собирался. Все три корабля официально могли считаться французскими, документы на этот счет сохранились, да и сам Калинин был как бы подданным короля солнца. Дальнейшее было просто – В ла корабли спустили русские флаги и подняли французские. Перемирие позволило избежать стыщи с врагами в тесном проливе, а в Шербуре Калинина вспомнили и по старой, и по старой привычке встретили как родного. Здесь весь груз ушел по достойной цене. Калинин закупил, как договаривались с друзьями, картофеля, заказал кое-что из деталей механизмов. Пока их делали, через вторые и третьи руки договорился о доставке ртути из Испании. Судьба поднесла сюрприз под конец, когда Аркадий считал миссию выполненной и собирался в обратную дорогу. Погода испортилась, ремонт токелажей, разыгравшись не на шутку шторм, заставили сидеть в порту больше недели. Когда же в итоге Калинин с Ярцевым прикинули примерное время возвращения, то оказалось, до Архангельска сумеет добраться лишь в самом лучшем случае. Одна-две задержки наподобие небольшого хорошего шторма, вещи по времени года отнюдь нередкой или встречных ветров, И на севере появится лед. Вне зависимости от собственных желаний, приходилось оставаться на зиму здесь. Ильярцев ворвался на родину хотя бы по сухопутю. Калинин хотел туда же. В волонтерах нечего говорить, но мало ли кто к чему хочет. Люди взрослые обязаны прислушаться к голосу разума. Чтобы не бездельничать, до весны Аркадий занялся перевозками и торговлей в Европе. Сильно это не обогащало, но какие-то деньги шли. Можно было не только содержать команды, не проедая основной капитал, но еще откладывать некоторую сумму. В Испании удалось закупить семена подсолнуха. растения вывезенное из Америки, чуть ли не два века назад, до сих пор используется исключительно в качестве декоративного. а возможности получения из него масла никто не подозревал. Кроме тех, кто этим маслом пользуется спустя столетия, а в нынешнем даже сумел получить из него слабое топливо. Валера с Аркадием еще посидели вдвоем, повздыхали. Что ли, люди не совсем. перенесли не совсем те, сюда бы парочку хороших геологов, несколько знающих металлургов, опытных химиков, биологов-практиков, обязательно фармацевтов, а также представителей других профессий. Вместо этого чешир реку, да вспоминай полузабытое, как сделать то, а как другое. Или мечтай, а когда дело с Горича сознавай, Создать очередную штуку не позволяет общее состояние промышленности, существующей технологии и отсутствие соответствующего сырья. Теперь в Лондон небольшую флотилию привело известие о Петре. Как-то невежливо они не нанести визит собственного государю. Сверх-то очень хотелось узнать о друзьях. Всеобщей почты еще не существовало, и письма отправлялись с оказией, а вместо новостей зачастую питались слухами до да официальными бюллетенями правительств которые уже в те годы были далеки от истинного положения вещей. На этот раз Лондон встретил сравнительно гостеприимно. Корабли были вновь под российскими флагами, лань под недавно выведенным Андреевским купцы под коммерческим Обычные процедуры, а там Калинин и Ярцев сошли на берег и довольно быстро сумели найти государя. Им повезло, этот вечер Петр проводил дома, лишь недавно вернувшись откуда-то из города – И, вопреки многочисленным слухам, бороться с Ивашкой Хмельницким сегодня не собирался. По крайней мере, до прихода бывших флебусьеров. Валера поведал об успехах волонтеров, Аркадий рассказал о торговле. Первому царь обрадовался, второму огорчился. Даже принес опенять Аркадию, что тот посетил Францию и распродал товар там. Пришлось подробно объяснить политику лондонских купцов и заявленные ими цены. Я поговорю скоро с королем Вильгельмом по мрачному Пётру. Пусть наведет порядок среди дельцов. Бесполезно. Король не имеет права вмешиваться в частные дела. А торговля здесь дело частное. Только налоги плати. А почем, а что продаешь и покупаешь, государству дела нет, объяснил окази. Петр сам давно должен был знать это, но, будучи самодержцем, иногда забывал про некоторые европейские реалии. Он еще не избавился от иллюзий, будто в Европе только ждут прихода России и готовы помогать ей во всем. Это Аркадий и Валера обладали опытом конца 20 начала 21 века, с его горьким выводом, что никому мы не нужны. А если нужны, то ли в качестве источника сырья, в годы спокойные, или в военное лихолете, как пушечное мясо. «Яхту мне подарил», — поведал Петр со смесью годности, за приобретение и досады за прием купцов. Приятели невольно переглянулись. За время флебустерской эпопеи им далось захватить столько кораблей и судов, то вполне хватило бы на небольшой флот с огромной транспортной флотилией при даче. Хотя я в Карибском море не было. Подумаешь, корабль Эко не видали. Петру не хотелось думать о неприятностях. Вильгельм убеждал его в своем неизменном дружелюбии и недоверчивый к согражданам царя ему верил. «Говорите, зело волонтеры, науку постигли», перевел разговор на то, что казалось более важным. «Куда же им было деваться?» усмехнулся Валера. В разговорах с царем он пытался следить за речью, не допуская привычных воскресаний. Петр, с присутствующим здесь же меньшиком, громогласно рассмеялись. Они были убеждены в полезности опыта, всегда были готовы учиться сами и заставлять делать то же самое других. «Завтра проэкзаменую, посмотрю, чему научились». Петра явно съедал нетерпение, но он прекрасно понимал, что вечером после прихода команда просто обязана проводить время в кабаках. Благо, всевозможные питейные заведения были буквально в каждом пятом доме. Но за прибавление спасибо. Да мы еще стараниями крыльца многих наняли, напомнил Меньшиков. Раз государя в данный момент больше всего заботил флот, то он больше всего заботил и фаворита. Вот скоро попляшут у нас турки, царь все еще не охладел к певотекущей войне. Ему казалось, будто достаточно приложить усилия, и на пустом месте возникнет грозный флот, которому по силам будет бороться со своим более старшими собратьями. «Можно каждый год послать корабли в практическое плавание», — предложил Меньшиков. Надо сказать, к немалому неудовольствию Ярцева. тут тоже подумал об этом, но хоть каждую весну в долгое плавание вдоль Скандинавии не хотел. Только без захода во Францию, ну и любил Петр эту страну, считая едва ли не врагом. «Во Франции есть принадлежащее нам имущество», — напомил Аркаш. «Равно как там мы разместили кое-какие запасы и еще кое-что приобрели в Испании». Он рассказал о подсолнухах и выгодах, которые можно извлечь из хорошего, из похожего на солнце цветка. «Вот, все приходится приобретать в Европе. Растения и то», — воскликнул пётр В Европе тоже никто не знает об использовании цветка. Его сажают кое-кто побогаче, для красоты. Прочее никому не приходит в голову. Аркаша никогда не считал себя патриотом, но также не думал, будто все светлые головы живут исключительно западнее Польши. Петр даже чуть поморщился. Он постоянно искал таланта у себя дома, но все же заобразие брал уже известные в других странах. Даже компания командура для него была выходцами с запада пусть по знаниям, намного опережающий всех на своей мифической родине. Чуть поговорили о подходящем для цветка климате. Аркаша указал на юг, благо во времена поздней подсунков на Украине было полно. На столе как-то словно сами собой появились чарки, бутылки и кое-какая закуска. Аркаша помянул о картофеле, хотя о нем много говорилось, однако не мешало бы напомнить еще раз, и только затем спросил о друзьях. Вначале Петр просто не давал вставить ни одного вопроса, заставлял отвечать на свои, а теперь почему бы не спросить о том, что занимало все мысли. «Ваш командор тут в Крым успел наведаться», — возбужденно хихикнул Меньшиков. Жалел, что сам там, самого там не было. Дошел до Кафа, освободил пленников, а потом вернулся обратно. Устроил себе небольшую прогулку. «Так это командор», — многозащитно заметил Аркадий. «Если от него он леча не шарахает, то уж турком сам Бог велел». «Это что?» — Шейн отписал нам так, будто сам руководил походом, заговорчески подмигнул Алексашка, словно мы не знаем нашего генералиссиуса. Последнее слово фаворит Петра вымолвил, словно примиряя к своей фамилии. Вдруг это сочетание звучит гораздо лучше. «Кого обмануть захотел?» — царь приступнул кулаком по столу. «Но командор молодец. Хотя многое про него говорили, но такого не ожидал. Утерли нос и туркам, и татарам». Я даже подумал произвести Кабанова в генералы. Много пользы бы он принес. Петр хватал чарку, закусил и умолк в некоторой задумчивости. Пауза не осталась незамеченной. Что с ним, блин, первым не выдержала Валера? С командором ничего, успокоил друзей меньшиков, видя, что государь предпочитает помалкивать. Но не успели они успокоиться, как тот же Алексашка рассказал о взрыве в колонне. Но вот с тех пор Кабанов, пишут, сидит мрачный и ровным счетом ничего не делает, вздохнул фаворит. Но вздохнул искренне. Командор как соперникам не воспринимался. Польза же от него было много. Царствие небесное потрясенно пробормотал Валера. Он практически никогда не поминал Господа, а тут пришлось. Выпили за упокой. Петр с меньшиком за компанию. Аркадий и Валера искренне. Прикол у нас, как ради спасения женщин, гонялись за ягуаром по морям и джунгам. Наверное, поэтому смерть подруг командора казалась еще более абсурдной. Все как-то стало казаться незначительным. Ладно, когда современники один за другим погибали в боях, но так. И кому что объяснишь? Петр явно не понимал, но относился к женщинам чисто с практической стороны. Использовал, не испытывая особых чувств, и тут же переключался на другие дела. Веселье как не бывало, а царь даже не понял причины. С ее точки зрения, поводов для радости было гораздо больше. А утром, когда вернулись от Петра, на лане был приспущен кормовой флаг. Былые соплаватели скорбели вместе со своим далеким предводителем. Рейсы давались с долгими стоянками в портах. Когда по причине отсутствия груза, когда и гораздо чаще из-за погоды, сема не лучшее время для мореплавания, даже в строительно-мягком европейском климате. Волонтеры люди, вопреки названию подневольные, потихоньку привыкли к заставшейся им доле. Аркадий и Валера уже давно чувствовали себя везде, как дома. Или же дома для них были все как что в гостях. В начале весны стали потихоньку собираться домой. Дорога дальняя, многотрудная, и надо сделать необходимый текущий ремонт. Заменить прогнившее дерево, просмотреть корпуса, очистить днище, от налившей на него дрянь. Корабль словно ребенок требует постоянного ухода и надзора, и не стоит говорить, что ожидает беспечных мореплавателей, забывших об этом. Но бывают такие дни, когда судьба преподносит нам внезапные приятные сюрпризы. Таким сюрпризом для двух карибских ветеранов стало вхождение в гаунь видавшего вида корабля. Вроде в чем не видаль, однако было в небольшом фрегате нечто, напоминающее иные дни и иные воды. Трудно оформить слова, что именно привлекло к нему внимание – Молодые в шеборе плавающей посуды. Одни приходят, другие уходят. щеголеватые и запущены, только сверхи, помнящие совсем уж далекие времена, на любой вкус и его отсутствие. Ну разве филигранные маневры, словно работающие с парусами моряки, просто не представляли себе иного? Толпа в порту едва не аплодировала. Здесь видали всяко и умели ценить настоящую лихость. Но странность была не в этом. Вскоре, когда таможенный контроль был завершён от регата отвалила шлюпка, и ходка направилась прямиком к лане. Почему к ней? В гавани стояло множество кораблей, среди которых бригантина терялась. «Блин, у нас что, знакомцы объявились?» Валера посмотрел на коленец так, словно последний был ответственным за все происходящее на рейде. «Почему бы и нет? Не первый же день!» Аркаша осталась лишь пожать плечами. Шлюпка подошла ближе к Но еще до того, как она пристала к борту бригантины, оттуда донесся веселый голос. «Эй, на лане! Командор себя!» Чилист Калинина отвисла, и от невозмутимости не осталось и следа. А зато прореагировал Ярцев, вполне в своем стиле. «Да это же наши, ядрен батон!» «Ни как Билл!» Под своими подразумевались те, кто сейчас должен был находиться далеко, в районе Карибского моря, гораздо чаще именуемого в Флебустиерским.